Глава семнадцатая. Айлет Сугури. Крылатый демон со своей ношей рухнул с небес на пороге дома и какое-то время без сил лежал, глядя на закрытую дверь. Когда они только еще подлетали, он отметил про себя, что целый забор и охранные столбики, в которые его отец столько вбухал магией, что их вообще не приходилось подновлять, это радовало. С каким-то непонятным чувством Кассиан смотрел на оконные проемы и словно ждал, что в любой момент оттуда покажется улыбающееся лицо матери. А Элина Веттерн, прежде чем открыть кому-то дверь, всегда сначала выглядывала в окно. Рядом застонал Арникус. Демон заставил себя встать на ноги, кое-как поднялся на три ступеньки крыльца и, осторожно приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Там его ждал приятный сюрприз. В доме было убрано, протоплено и даже, если ему это не мерещилось, пахло недавно приготовленной едой. Он прошел к небольшой печи, которую использовали для отопления и приготовления пищи. Невольно издал удивленный возглас, когда обнаружил в чугунке наваристый бульон со всевозможной зеленью и сочное мясо в небольшой жаровне. Волосы зашевелились на затылке. «Мама!» Тихо позвал он в пустоту и сам вздрогнул от того, как прозвучал его голос. Тряхнул головой, отгоняя наваждение, и спросил строгим голосом. «Кто здесь?» Кас, с беспокойством позвал снаружи Арникус. «У тебя все в порядке?» «Да вроде бы», — демон еще раз обвел взглядом комнату. «Просто пока меня здесь не было, кто-то облюбовал мой дом». Он вышел на крыльцо, помог вампиру подняться, закинул его руку себе на шею и поволок внутрь. «Но для нас это даже к лучшему. Сейчас я обработаю твою рану. Кстати, Либер тебя за эту же ногу цапнул или за другую?» «За эту же, но больше пострадал сам сапог». Арникус застонал, когда Кассиан уложил его на кровать и тонким кинжалом разрезал штанину на раненой ноге. Перед его глазами предстало удручающее зрелище. Темная сетка от ядовитого шипа расползлась еще дальше по ноге, а в нескольких местах виднелись отметины от клыков зверя. «Что, все совсем плохо, да? Придется вскрыть рану». Костян метнулся в дальний угол, где под самым потолком висели полки, и чем-то загремел. «У моей матери здесь хранились всякие целебные мази». Он понюхал одну склянку, чихнул, поднес к носу другую и округлил глаза. «Вот только как понять, какая из них для чего?» «Тащи все сюда». Арнику сел на кровати и ощупал место, куда воткнулся ядовитый шип, соглашаясь с тем, что нарыв придется вскрывать. Недаром же я учился на факультете целительства и врачевания у самой Шельги Араи». Усмехнулся, вспоминая, как она раз за разом заставляла его выполнять грязную работу в надежде, что он не выдержит и уйдет. «И нагрей воды!» После долгого и тщательного отбора Арнику составил всего несколько отваров и мазей, подробно рассказывая вслух, что для чего применяется. И вооружившись горячей водой, тазом и чистым полотном, приступил к обработке раны. Молниеносно полоснул кинжалом по вспухшему нарыву и что-то довольно проурчал, когда наружу хлынул темный гной, принося моментальное облегчение. Какое-то время он еще находился в сознании, а потом отключился. Кассиан как раз закончил рвать на полосы полотно и недоуменно уставился на вампира. «Как же не вовремя!» Подошел к столику и взял пузырек, о котором вампир говорил, что тот поможет справиться с инфекцией. Вытащил пробку и плеснул жидкостью на рану. Подумал и хотел для надежности повторить, но Арникус пришел в себя от боли, зашипел и отодвинул руку демона. «Достаточно уже!» – проскрежетал он сквозь зубы. «Подай лучше вон ту массе и помоги замотать!» Через какое-то время они с удовольствием пили бульон и ели жареное мясо. «Как думаешь, обойдется?» «Ты что-то знаешь про эти шипы?» Арникус еще раз осмотрел тугую повязку, отмечая, что рана перестала кровить. «Не знаю». Косян подхватил ножом кусок мяса и впился в него зубами. «Главное, чтобы тебя не начало лихорадить». Запил горячим бульоном и с тревогой посмотрел на притихшего вампира. «А ты почему не ешь?» Пододвинул к нему жаровню. — Ешь давай, тебе силы понадобятся. Поутру тронемся в дорогу. И я сейчас доем и слетаю за нашими лошадьми. Хорошо, что мы их не потащили за собой в портал, а то бы остались от них одни копыта. Арнику сделал пару глотков и отодвинул от себя миску. Устало повалился на кровать. — Мне бы поспать немного. Подбил подушку, откинулся на нее и принялся наблюдать за Кастианом. — А ты сможешь найти их? «Да, это место недалеко отсюда». Демон снял с полки еще одно одеяло и накрыл им раненого. «А ты пока отдыхай, я скоро вернусь». Бросил он, выходя на улицу. Арникус повернулся спиной к двери и словно в кокон завернулся с головой в два одеяла. Мазь, которой они обработали рану, жутко жглась и приносила нестерпимую боль. А еще его начинало знобить. «Нет, не пронесет». С какой-то обреченностью подумал он и услышал, как открылась дверь, и в дом кто-то вошел. Быстро же он управился. Только и успел подумать вампир, как на него кто-то набросился и начал теребить. кас радостно заорали прямо в ухо. «Ты вернулся! Я так соскучилась по тебе!» Чьи-то руки уверенно разгребали одеяло. «Ну, где ты там закопался?» Юноша и девушка столкнулись нос к носу. На одном лице появилось непонимание и сомнение, на другом – изумление и испуг. В мгновение они рассматривали друг друга, а затем девушка отскочила в сторону, но запуталась ногой в одеяле и рухнула на пол. «О-хо-хо!» – простонала она, растирая ушибленную спину и недовольно поджав губы. «Ты не Кассиан!» «Ну, как бы да!» Арникус повернулся на бок, подставил ладонь под щеку и с любопытством посмотрел на девушку. Отроду ей было, наверное, столько же лет, сколько и Джим, когда они впервые встретились. но ну, может, чуть постарше, на год или два. Правильные тонкие черты лица, полные губы, на круглых щеках от смущения играл легкий румянец. Прямые черные волосы с синим отливом, заплетенные в две толстенные косы, покоились на груди, А нереально голубые глаза смотрели на него открытые с восхищением. И если в зрачках у Кассиана бушевал шторм, то здесь виделась стихия воды. Перед ним была или сестра Кассиана, или же кто-то из близких его родственников. «Где мой брат?» Девушка поднялась с пола и в ужасе уставилась на кровавые тряпки в тазу рядом с кроватью. «Он что, ранен?» «С ним все в порядке». «И он скоро вернется», — вампир доброжелательно улыбнулся. «Я так понимаю, это ты тут хозяйничала в отсутствии Кассиана?» «Ага», — искренне улыбнулась девушка и затараторила с детской непосредственностью. «Я из дома сбежала, там папа вернулся, он рвет и мечет из-за выходки Райнера, а я маме сказала, что поеду в замок к брату и потихоньку ему все расскажу про папу, а сама сюда». «Я же знаю, что его там нет, он с друзьями до сих пор в императорском дворце, он вчера магический договор подписал!» Она опустила взгляд и еще сильнее покраснела. «А тебя как зовут? Меня Айлет?»